Морозовская пустораль и блистательные Людаевы. И действительно, пожилым супругам, одноногому Ивану Григорьевичу и жене его Анне Васильевне, дали в нашей квартире сразу две комнаты: большую, Газенновскую, и маленькую Хрюковскую. В комнатке Хрюковых поселилась слепая старушка в чипце, Варвара Алексеевна, мать Ивана Григорьевича. Эпоха Морозовых, славных, чудаковатых людей, Была самой пасторальной в истории нашей квартиры. Тихая, спокойная, но чуть-чуть скучноватая. У моих родителей сложились с Морозовыми самые тёплые, почти родственные отношения. Ознаменовалось начало Морозовской эпохи глобальной реформой перенесением вешалки для верхней одежды из комнаты в коридор. Стало очевидно, что Морозовы не сопрут наших пальто, и не станут шарить по карманам папиных телеграй. Папа приколотил вешалку в коридоре, и в нашей квартире наступила хрущевская оттепель. Иван Григорьевич, небольшой, светлый, рыжий приветливо лукавый человек с хитрецой и приятным подходцем. Анна Васильевна, в противоположность мужу, смуглая, сероседая, мрачноватая и прямолинейная, с трагическими кругами вокруг глаз. Однако без признаков коварства и недоброжелательства, хотя и без чувства юмора. Некоторые шероховатости случались у Анны Васильевны только с моей тетушкой, ироничной, априори склонной к конфронтации. Иронии моей тётушке хватило бы на несколько московских интеллигентов. Но что это были за шероховатости? Шероховатости на высочайшем духовном уровне. К примеру, тетушка моя постоянно слушала Баха и Генделя, отгораживаясь с помощью этой громкой и содержательной музыки от мелкотравчатого и рутинного квартирного быта сосредотачиваясь под ее защитой на своей работе, главном деле жизни. Утомленная музыкальной классикой, дождавшись Таниного появления на кухне, Анна Васильевна спрашивала задиристо: "Татьяна Семёновна, что за ужасную музыку вы день и ночь слушаете? Все Бах, да Бах, Бах, да Бах". "Это Бах", ликуя от нежданного с неба свалившегося каламбура, радостно восклицала моя остроумная тетушка. А на запальчивый вопрос Анны Васильны по поводу личности невежливой дамы, время от времени звонившей по телефону, но пренебрегавшей общепринятыми, пожалуйста, и будьте добры, а вместо этого повелительно произносившей низким голосом Татьяну Семёновну, следовал убийственный ответ. «Это дама Анна Ахматова. В интонациях тётушкиных ответов Анне Васильне небез основательно мерещился сарказм. Вспыхнув, она обиженно умолкала и удалялась в свою комнату, мерцавшую зелеными аквариумами и голубым телевизионным экраном. Короче говоря, шероховатости бывали, но пустяковые, несравнимые с теми, что случались у нашей Тани с прежними соседями, однажды чуть не убившими ее дубовой дверью в ванной комнаты. На дальнем севере, откуда приехали к нам Морозовы, Иван Григорьевич лишился ноги. Почему и когда они там оказались, долго ли прожили, что пережили, при каких обстоятельствах пострадала нога, мы так и не узнали. Ясно одно: в дальние края ездили Морозовы не за длинным рублем и не по собственной воле. С мебелью у Морозовых было скудновато, и мама с восторгом сбагрила соседям мебельные излишки, бестолку загромождавшие небольшую нашу комнату, посередине которой возвышался папин мальберт. Первонаперво Мы избавились от глубокого зелёного кресла. В младенчестве оно служило мне колыбелью. А 5 декабря 1953 года, сидя в нём, скоропостижно скончался дедушка. И после дедушкиной смерти кресло стало просто громоздким вместилищем наших пожитков. Вслед за креслом Морозовым отдали тонетовский столик красного дерева с маленькой круглой столешницей. Бывало, что не положишь на этот столик, всё с него сваливается. Толку никакого, одна красота. На декорасотеле нам было в нашей тетесноте. И наконец отдали бессмысленную в быту, хоть и музейную вещицу, толстенькую ампирную колонку, выточенную из цельного ствола карельской березы. Мастеровитый Иван Григорьевич имущество подновил и приспособил к своей жизни. Приволакивая протез, предприимчивый и любопытный, соскучившийся по столице Иван Григорьевич сновал по Москве, что-то придумывал, мастерил, занимался безобидной коммерцией увлеченно разводил аквариумных рыбок, люминесцентных неонов и агрессивных ультрамариновых петухов, торговал ими на птичьем рынке. Иван Григорьевич интересовался всем, что происходило в Москве в ту оттепельную пору. С энтузиазмом посещал международные выставки, открывавшиеся то в сокольниках, то в ЦПКиО имени Горького, то в Манеже, терпеливо выстаивал на единственной своей ноге суточные очереди, добывал в смертельных сладках бесценные сувениры и возвращался домой ликующим победителем, то с десятком одноразовых финских рубашек, то с дюжиной бумажных носовых платков в крупную клетку, то с полными карманами разноцветных, похожих на леденцы значков с выставки чешского стекла. Иван Григорьевич по-детски радовался столичным сюрпризам. Хитровато прищурившись, и лукаво поглядывая сквозь толстые линзы очков, Иван Григорьевич говаривал: "А в проклятое то царское время, «Курица стоила две копейки. Или, а при царе так кровососи, пута огурцов за рубль отдавали. Анна Васильевна, коричневыми кругами вокруг глаз напоминавшая актрис немого кинематографа, испуганно одергивала мужа и меняла тему разговора. Так бы и жили мы вместе с Морозовыми долго и счастливо, но умерла слепая старушка в чепце, мать Ивана Григорьевича, существовавшая бесплотной тенью в Хрюковской комнатке. И возникла опасность, что Морозовых уплотнят, а крошечную комнатенку отнимут. И хотя при Хрущеве вроде бы никого не уплотняли, Анна Васильевна с Иваном Григорьевичем поспешили обменять две невзрачные темные комнаты на одну большую и светлую по соседству, в Соймоновском проезде с видом на бассейн Москва. В новом доме им жилось плохо. Соседи оказались злыми неприветливыми. А когда Морозовых переселили в дальний район в отдельную квартиру, в одиночестве им стало совсем не вмоготу. И в результате, очутились они на станции Левобережная, в доме для престарелых. И мама моя ездила к бывшим нашим соседям до конца их дней, завершившихся сначала для Ивана Григорьевича, а потом уж для Анны Васильевны, хотя и была она старше мужа на целых 12 лет. На смену славным Морозовым почти что родственникам нашим Явились чуждые Людаевы, во главе с крупно черно белым животным, кошкой маркизой. Красивая, но необаятельная маркиза строго надзирала за своими хозяевами и обладала статусом повыше, чем сам Федор Григорьевич, отец семейства и важный человек. Федор Григорьевич курировал по неведомой нам линии московские рестораны, носившие имена столиц стран социалистического лагеря, то есть присматривал и за Пекином, из-за Будапештом, из-за Софии, из-за Прагой. Фёдор Григорьевич вёл себя солидно, был молчалив, голоса его я не помню. Не вертел шеей, не разворачивал корпуса, не выгибал торса, не втягивал живота и внимательно шевелил руками и ногами. Если возникала необходимость разминуться с соседом, а такое изредка случалось в тесном квартирном пространстве, приходилось вжиматься в стену, потому что Фёдор Григорьевич совсем не умел маневрировать. Каждый день перед отбытием Фёдора Григорьевича на службу жена его Валентина Алексеевна исполняла в коридоре утренний ритуальный танец. Нарочито торжественно подавала мужу монументальное габардиновое пальто, закутывала любимое горло волосатым махеровым шарфом, диковинную в те времена вещицей, подносила пыжиковую шапку, похожую на пышный ржаной каравай суетливо забегая вперед, отпирала входную дверь и передавала супруга с рук на руки личному его шоферу, как две капли воды похожему на Федора Григорьевича. Этот солидный господин тоже в пыжике, но не таком пышном, как у патрона, бережно усаживал Федора Григорьевича в серую персональную Волгу. А Валентина Алексеевна, маленькая, мяконькая, расторопная в мелких папильотках Не делая даже краткой паузы, сразу же принималась готовиться к вечернему возвращению мужа. Усердно кроша что-то, взбивая и размешивая, Валентина Алексеевна горделиво поясняла: "Фёдор Григорьевич у нас гурман. Он к фуршетам привык". Слово "гурман" Варвара Алексеевна произносила на южно-русский манер, с фрикативным г и ударением на первом слоге. Гурман. То есть уже в те давние, вполне кондовые времена, наш Фёдор Григорьевич пристрастился к ненашинским экзотическим фуршетам, о которых никто ещё и слыхом не слыхивал. Посольства всех дружественных государств, родственных подведомственным ему ресторанам, постоянно приглашали Фёдора Григорьевича на эти самые фуршеты. Но более всего нравились ему те, что сервировались в посольстве Китайской народной республики. Судя по всему, наш Фёдор Григорьевич действительно был гурманом, любителем китайской кухни. Маленькая же хрюковская комната принадлежала отныне бело-розовой тридцатилетней Анжелике, обладательнице тучи золотых тициановских волос. Юрист по образованию, Анжелика служила в прокуратуре и одевалась потрясающе. В начале 60-х Москва вступила в эпоху костюмов джерси. И итальянских туфель на гвоздиках, красотой своей ошеломивших столицу. Мало кто мог мечтать даже об одном костюме джерси и об одной паре итальянских туфель. Костюм стоил 120 рублей, а шпильки целых 60. А у нашей Анжелики были костюмы джерси всех цветов радуги и соответствующие туфли ко всем костюмам. Вместительный Хрюковский погреб залили цементом и навек замуровали. Простонародный крашеный пол покрыли дубовым паркетом и застелили пушистым ковром. Свой будуар Анжелика оборудовала наподобие примерочной, большим напольным зеркалом, красиво расположив его под углом и под небольшим наклоном. Каждый вечер, возвратившись с работы, Анжелика надевала красный джерсовый костюм, прелестные ножки обувала в красные лакированные туфельки, распускала по круглым плечикам золотые кудри. И в таком поражающем воображении виде, как по подиуму, шествовала Горцуяйцокая каблучками по нашему длинному, кособокому, загнутому под углом коридору в комнату родителей, чтобы порадовать их своей нарядностью и красотой. Возвратившись к себе, Анжелика переодевалась во все зеленое, сооружала на голове что-нибудь замысловатое и отправлялась тем же маршрутом. Затем наступал черед белого, голубого золотистого. Наконец уставшая от переодевания Анжелика выходила из своего будуара в халате, шлёпанцах, бегудях, слоснящимся от крема лицом и остаток вечера смотрела с родителями телевизор. И каждый вечер мы испытывали жестокое разочарование, потому что ожидали романтического продолжения переодеваний. Нам упорно мерещились свидания, рестораны, красивая жизнь, которые заслуживали наряды Анжелики. Золотые кудри и вся ее белорозовая розовая стать. И лишь однажды бойкая черноглазая подруга Аня чудом вытащила нашу Анжелику в гости к молодому, но уже успешному художнику Илье Глазунову. Потрясенная галантностью маэстро, роскошеством угощения и необъятностью мастерской, Анжелика с упоением вспоминала этот единственный ночной визит. Мы же тщетно мечтали о его повторении. Но по вечерам воскресеньем Анжелика танцевала твист не в блистательном обществе Ильи Сергеевича, а перед сидящими в чешских креслах умилёнными родителями и танцевала превосходно. Было нечто загадочное в том, что семья вельможного, привыкшего к фуршетам Фёдора Григорьевича, призебала в нашей убогой квартирёнке. Со временем выяснилось, что Лидаевы просто-напросто боялись ограбления, а жизнь в нашей общей квартире казалась безопаснее жизни квартире отдельной. Но в конце концов мы опротивили людаевым и особенно Анжелике, она даже стол свой кухонный развернула таким образом, чтобы наши физиономии не маячили у нее перед глазами. Но ну, нам в таком ракурсе было еще удобнее любоваться кругленькой ее спинкой, хорошенькими ножками и роскошными волосами. Дело кончилось тем, что терпение людаевых лопнуло. Они согласились на отдельную квартиру, канули навсегда и увезли с собой тайное одиночество златокудрой красавицы Анжелики